Геморой и наследственность. Миф о родовом проклятии. Гемороя, якобы передаваемым из поколения в поколение, достаточно прочно укоренен в массовом сознании. Основная мысль песни о вещем Олеге, литературного произведения, откуда взят эпиграф, все события в мире предопределены. Однако, положа руку на сердце, веских оснований для фатализма и уныния в случае с наследственностью гемороя, нет. В этой области мы располагаем только расхожими мнениями, а не строгими научными фактами. Действительно, на свойства организма, определяемые генами, повлиять мы пока не можем. Нельзя прибавить себе роста из белокурой бести стать жгучим кучерявым брюнетом и заменить карие глаза голубыми. Все эксперименты, производимые над своим внешним видом, не что иное, как самообман в лучшем случае или саморазрушение в худшем. Однако, безусловно, что в каждом народе, в каждой семье из поколения в поколение наследуются стереотипы поведения, стиль жизни. И в этой области многое, если не все, зависит от нашего здравого смысла, воли и настойчивости. В отличие от геморроя, важность генетической предрасположенности в отношении ожирения доказана. Число жировых клеток в организме человека и интенсивность обмена веществ в значительной мере обусловлена генетическим кодом. Это подтверждается и эпидемиологическими исследованиями. Если один из родителей страдает ожирением, вероятность унаследовать недуг составляет 40%. Если ожирением, страдает оба родителя, то шанс последовать их примеру увеличивается до 80 Если же оба родители худощавые, вероятность пополнить армию пупсиков не превышает 10 Тем не менее, Несмотря на генетическую природу ожирения, существуют действенные программы по предупреждению и лечению этого заболевания. Генетическая предрасположенность к геморрою еще ждет исследователя. Но уже сейчас можно многое предпринять для того, чтобы избежать этой болезни. Во всяком случае, уменьшить вероятность ее возникновения.